Глава 17 Похоже, что попадать во внезапные неприятности мало-помалу становилось для меня хорошей, доброй традицией. Три раза за две недели – это уже диагноз, как сказал бы Сабхат, и оказался бы прав на 200%. Стоило только почувствовать себя в безопасности, расслабиться ночью в малознакомом лесу и, здрасте, пожалуйста, еду на местной лошади, притянутой и примотанной за руки к ее шее, болтаясь из стороны в сторону, словно мешок, и слушаю, как в моей голове громко ругается подселенная личность. «Вот твари какие! Ну ничего, они за это заплатят! Мельно покажет им, когда узнает, как они с тобой обошлись, паршивцы с большой дороги!» Слушать ее было больно. Больно физически. Голова после удара с шокером буквально раскалывалась. И лишние электрические импульсы успокоению моего несчастного мозга ничуть не способствовали. Мела, прошу тебя, можешь хотя бы чуть-чуть помолчать?» «Помолчать? И это после того, что они с тобой сделали?» «Да, помолчать. Ну, или хотя бы орать потише. Башка болит, сил нет». «Ну и что там, Рюан?» Раздалось откуда-то сзади. «Да вроде очухался», — ответили спереди. «Гляди, как зенками лупает, того и гляди, выпадут». Сзади противно заржали. Не лошади, человек. «Знаешь, кто это?» Заставил я себя задать Мели самый важный вопрос. «Знаю, конечно, это люди Астоя. Раньше, я помню, они никогда по этому району не шастали, а тут, видать, осмирились с чего-то». «Астоя – это кто?» «Да чокнутая одна. Пыталась когда-то и к нам наведаться со своими бандитами, да мельно ее того в раз осадила». «А сейчас? Зачем эти до меня докопались? Ну, они же не знают, что я с тобой, вот и наглеют». А пломбу в голосе собеседницы можно было лишь позавидовать, однако завидовать ей мне сейчас ничуть не хотелось Ведь, как сказала недавно ее хозяйка, если со мной в настоящем времени произойдет что-то не слишком приятное, я-то, возможно, и выкручусь, а вот моя внутренняя соседка вряд ли Можешь о них и об этой остое чуть-чуть подробнее, а? Могу, конечно, От чего бы не помочь-то? Фыркнула Мэлла и принялась рассказывать К поместью мадам Астоя мы подъехали часа через три. Ковалькада из всадников втянулась в распахнутые настежь ворота. Кованые створки со скрипом закрылись. Лошади зацокали копытами по плотно пригнанным друг к другу камням. Дорога из желтого кирпича вспомнилась вдруг читанная в детстве сказка. Не хватало только железного дровосека с соломенным чучелом и собаки с львом. Хотя чучело тут как раз и имелось. Висело связанное на лошади и везло в своей голове сумасшедшую Элли. Путь завершился недалеко от хозяйского дома, напоминающего эдакий полудворец-полузамок. Колонны и купидончики на его фасаде вполне себе мирно соседствовали с забранными решеткой бойницами, торчащими из отмостки острыми кольями и опоясывающим здание рвом. «Эй, Риван, не как очередную грошу для госпожи отыскал!» Нарочито небрежно поинтересовался один из подошедших к саднику местных. — Грушу, не грушу, это пусть госпожа решает. А тебе, Либий, лучше бежать площадку готовить. Госпожа, как ты знаешь, ленивых не любит. В тон ему отозвался предводитель бандитов, спрыгивая со своего скакуна и бросая поводья кому-то из слуг. Его визави скривился, как от лимона, но отвечать рвану не стал, лишь зыркнул недобро и действительно куда-то заторпился. Меня стащили на землю, завели руки за спину и стянули их путами. — Куда его, командир? «В загон! Куда же еще?» Еще по дороге я насчитал, что всего в захватившем меня отряде было девять человек. У всех, как ни странно, барьерный рисунок светился зеленым, а вовсе не белым и красным, как у людей на флоре или мельны. Что это означает, пришлось спрашивать у соседки. Они стали плотью этого мира, и чтобы их вырвать отсюда, надо использовать расхождение. Туманно ответила та, запутав меня еще больше. От более подробного объяснения она отказалась, сославшись на пресловутую блокировку сознания. В поместье народу прибавилось. Отряд встретили два с лишним десятка аборигенов. Часть принялась сразу заниматься лошадьми и добычей, какими-то большими тюками. Часть начали их охранять. Кто-то направился вместе с Рываном к дому, а двое откровенно звероподобного вида взялись за меня. Резко вздернули на ноги и повели к виднеющимся среди деревьев постройкам. После длительной скачки тело предсказуемо затекло. И хотя головная боль в общем и целом прошла, ноги нормально работать отказывались. Я еле переставлял их, спотыкаясь на каждом шаге. Раздраженные конвоиры вовсю угощали меня зуботычными, ругались, толкали, но так ничего и не добились. Скорости мне их потуги ничуть не прибавили. В итоге, когда мы наконец добрались до цели, они просто швырнули меня в какую-то клетку и, плюнув, ушли. «Ну вот, все, как я говорила». Гордо заметила Мэлла. «Тебя посадили в загон для схваток. Значит, скоро сюда приедет и Астоя». «И чему же тут радоваться?» Буркнул я, повернувшись на бок и приподняв голову, чтобы осмотреться. «Астоя – это наш шанс. Если ты ей понравишься, она может дать нам свободу. Такое уже бывало, я знаю». «Не нам, а мне. Про тебя она вряд ли знает». «Что верно, то верно», усмехнулась соседка. «И это еще один плюс в нашу пользу». В смог минут через десять. Чувствительность восстановилась, кровь снова активно заструилась по жилам. Около моей клетки загона находилось еще семь таких же, и в каждой кто-то сидел. За клетками располагалась огороженная сеткой арена. Арену окружали трибуны, совсем невысокие, в три ряда все это живо напоминало арены Ландвилия, на которых мне когда то приходилось сражаться или с такими же как и я честными убийцами из кудусов или со всякими криминальными элементами приговоренными городским судом к поединкам смерти если верить соседке здесь мне предстояло нечто подобное только развлекать на местной арене требовалось необычную публику а хозяйку поместья и ее дворню а стоя жила здесь всегда и всегда была чуток к вещал мне спутница во время скачки по лесу. — Больше всего на свете она обожает драться. А еще она любит смотреть, как дерутся другие. Наша задача — сделать так, чтобы она решила сама подраться с тобой. — Зачем? — Затем, что только тогда у тебя появится шанс выделиться среди прочих. — Все равно не понял, зачем мне перед ней выделяться? Если не выделишься, будешь вечно сидеть в заперти. Выделишься, получишь место среди приспешников. А удрать из приспешников, сам понимаешь, легче, чем из загона. Пока я пытался прийти в себя, на арене вовсю шуровали четверо слуг. Ровняли катками песок, сгребали излишкими телками, поливали водой. Подготовкой аресталищ руководил тот самый Либий, с кем давяще разговаривал предводитель захватившего мою тушку отряда. Повадками и манерами он вдруг напомнил мне убитого год назад Борзиния, племянника городского архистратига, которого я прикончил по указанию мастера Растуса в переулке Могильщиков, недалеко от Борделя, сладкий приют. Вот вроде давно это было, столько всего после этого произошло, а помниться так, словно бы все случилось только вчера». Не знаю, наверное, это из-за того, что именно убийство Борзиния запустило цепочку событий, благодаря которым я стал бароном, вернулся на звезды, а потом вновь прилетел на Флору и угодил сюда, в мир без времени. Оставалось сделать последний шаг, найти пау и Ан и вместе выяснить, как управлять барьером. Его природу я уже понял, но между пониманием сути и ее применением лежала целая пропасть. Зрители начали собираться на трибунах спустя полтора часа. Необремененного обязанностями народа, на мой взгляд, оказалось достаточно много, не менее полусотни. Женщин среди них практически не было, а те, что присутствовали, явно относились к обслуживающему персоналу, разносили по трибунам еду и напитки, и раздавали подушки для обустройства на жестких скамьях. Обладатели мужественных седалищ принимали подношение благосклонно. Среди полных достоинства лиц тут и там мелькали знакомые физиономии. Либий, Риван, те, кто сопровождали меня в лесу, парочка горил конвоиров «Вместе с тобой у них сегодня полный набор» сообщила мне Мела. «Значит, устроит бои с выбиванием. Астоя такие не пропускает». Спутница не ошиблась. Хозяйка поместья появилась после удара гонга. Точнее, это удар гонга возвестил о том, что госпожа Астоя соизволила посетить сегодняшнее представление. Вставшие разом трибуны не помешали мне все как следует рассмотреть. Женщина, одетая в белый бесформенный балахон, неспешно прошла прямо через арену и заняла центральное место напротив загонов. Возле нее сразу же образовался круг из пустых скамеек. Никакими подушечками она не воспользовалась, как и прохладительными напитками. По земным меркам она выглядела примерно на тридцать пять Но меня это ничуть не обманывало. Мельна, как помнится, уже объясняла, что возврат в мир без времени – опция переменная и зависит лишь от желания владельца и его текущего индекса. Включив барьерное зрение, я невольно присвистнул. Аура местной хозяйки тоже, как и у всех остальных, отсвечивала зеленым, но целиком женщину не охватывала. Руки, ноги, плечи, отдельные части тела казались какими-то тусклыми. Если что-то цветное в них и проскакивало, то какое-то серовато-сиреневое, безжизненное. «Она себя частично кибергизировала. словно очнувшись, пояснила соседка. «В ее мышцы вплетены искусственные волокна, кости рук и ног, заменены на особо прочную металлокерамику». «Типа как Люди X Рассамаха?» Пошутил я скорее сам для себя, чем для Мелы. «Не знаю, кого ты имеешь в виду, но Астоя противник серьезный». Не приняла шутку спутница. Рукопашному бою она обучалась бесконечное количество времени. Не знаю ни одного человека, кто вышел бы из схваток с ней победителем. А Мельна? Мельна в рукопашку с Остоя никогда не сходилась. У Мельны другие возможности. Сигнал к началу боев подал появившийся возле Остоя Либий. Наклонился к своей госпоже, кивнул, после чего выпрямился и резко взмахнул рукой. Снова раздался гонка. Несколько стражников бросились к клеткам вытаскивать на арену первую пару бойцов. Сам Либи никуда не ушел, уселся подле хозяйки, ступенькой ниже. «Наверное, нынешний фаворит», — презрительно бросила Мэлла. «Слышала, она их частенько меняет. Плохо справляются, что ли?» «Видимо, да. С полуискусственной бабой мало кто долго выдержит, но все равно желающий всегда пруд пруди. Сытно есть, сладко спать, смотреть на всех свысока, тоже от такого откажется». Отвечать на этот вопрос я не стал, хотя, безусловно, мог бы. Первая схватка продлилась недолго. Обитатели ближайших кореней двух клеток, как только их вывели на песок и дали отмашку, сразу бросились молотить друг друга. Кулаками, локтями, лбами, коленями, пятками. Бились они, кстати, без обуви, без верхней одежды и без оружия. Фактически, то, что дала природа, то и используешь. Заканчивался поединок, если я правильно понял, когда кто-то из бойцов признавал свое поражение или просто не мог дальше драться. Какую награду получал победитель, было пока неясно, а вот проигравшему доставала порка плетьми. Правда, не сразу, а как сообщил глашатай соревнований, когда тот очухается. Двое открывших кулачные состязания профессионалами явно не были, но дрались отчаянно, в полную силу, не жалея ни себя, ни противника. В итоге победил тот, кто оказался удачливее и остался стоять в то время, когда второй брякнулся наизм и не сумел встать. Первый, наверное, мог бы его добить. Правилами это не запрещалось, но сил, вероятно, уже не хватало. Победитель и сам еле-еле стоял на ногах, мотая бессмысленно головой и баюкая сломанную правую руку. Глашатый, он же судья, приказал выигравшему схватку отойти в сторону, а сам вынул из складок одежды какой-то жезл и коснулся им валяющегося на песке бедолагу. В барьерном зрении жезл ярко засветился оранжевым. Едва теплящаяся аура проигравшего словно бы вспыхнула. Но почти сразу же успокоилась и загорелась ровным зеленым огнем. «Черт, у них есть восстановитель!» Выдохнула внезапно Мелла. «Восстановитель? Это вон та оранжевая штуковина?» «Да!» «И чем он для нас опасен?» «Если его применят к тебе, то сразу увидят кристалл». «А раньше они его разве не видели?» «Ну, конечно же нет. Ни твой кристалл, ни рисунок они увидеть не могут. Для этого у них слишком малые индексы». «Хм...» «А начиная с какого значения можно увидеть рисунок?» «От 20 и выше. У Мильный он 21. Значит, и у меня тоже. Еще он растет при синхронизации двух сознаний, как в нашем случае». «И все?» «Нет, не все. Но больше я рассказать не могу». «Опять блок «Да, он самый». «Понятно. Но тогда есть еще вопрос. Много тут тех, у кого ауры, как у меня, или как у Мельны?» На этот вопрос спутница не отвечала почти полминуты. Видимо, думала-соображала, имеет ли она право ответить и попадает ответ под блок или не попадает. Но потом все же решила, имеет и не попадает. «Нет, таких очень мало. И если местные внезапно узнают, что у тебя есть кристалл и ты не такой, как все, случится может все, что угодно. Поэтому наша задача усложняется. Теперь тебе надо не только победить в каждом бою, но и не попасть под восстановитель». Как под него не попасть, стало понятно, когда оба бойца покинули поле боя. Одного, изрядно побитого, но живого, утащили с арены стражники. Другой ушел на своих двоих, целый и невредимый. Пока мы общались с Меллой, судья подошел к нему, указал на сломанную руку и что-то спросил. Тот, морщись от боли, протянул руку к жезлу. Чудо-палка снова сверкнула оранжевым, и уже через пару секунд победитель спокойно вертел вылеченной рукой, проверяя ее на подвижность и управляемость. Словом, побеждать мне теперь требовалось не по очкам, а ввиду явного преимущества и без каких-либо повреждений. В любом другом случае встреча с восстановителем была неизбежна. Две следующие схватки прошли по похожему сценарию. На арену вытаскивали пару бойцов из очередных клеток, Они ожесточенно дрались, кто-то выходил победителем, кто-то оказывался побежденным, но обоим доставалось по полной программе, потому что сдаваться никто не хотел. По окончании схватки судья восстанавливал и того, и другого, но победителю целебной энергии доставалось существенно больше, чтобы быть в форме для нового боя. Моя клетка стояла последней в ряду, поэтому меня на ристалище вывели тоже последним. Противник суперменом не выглядел, обычный мужик слегка быковатой наружностью. Против такого лучше всего подходила скорость и изворотливость. Так что, когда прозвучала команда «Деритесь», я не стал тупо бросаться в драку, а принялся танцевать на песке, легко уворачиваясь от размашистых, но довольно бесхитростных ударов соперника. Последнему явно хотелось выиграть эту схватку нахрапом, сделав ставку на силу, а не на ловкость. На этом он, собственно, и погорел. Непрерывно махать кулаками 3-4 минуты устанут даже самые стойкие. Улучив момент, когда соперник тяжело пыхтяв очередной раз впустую вспорол воздух возле моей щеки, я резко сместился вправо и влепил ему в ухо. Мужик кулем свалился на землю. Его даже добивать не потребовалось. Нокаут глубокий. Подошедший судья откнул упавшего жезлом и махнул стражником санитаром, мол, уносить болезненного. Затем повернулся ко мне. Восстановление? Я покачал головой. Не, не нужно. Неплохо, но долго. Отозвалась о схватке Мела. «А стоя, это не оценит!» «Я знаю!» Новые бои, своего рода полуфиналы, начались через пару минут. Сначала друг друга другу мутузили победители двух первых схваток. Затем, когда проигравшего унесли, а выигравший, получив дозу экспресс-лечения, убрел свою клетку, снова пришел мой черед драться. На этот раз соперник оказался высоким, жилистым и длинноруким. Однако использовать свое природное преимущество почему-то не стал. Видимо, проследил, как я работал в предыдущем бою и сделал соответствующие выводы, на мой взгляд, совершенно неправильные. Вместо того, чтобы просто держать меня на дистанции и бить, пусть не сильно, но неприятно, выводя из себя, избивая темп, он вдруг затеял что-то вроде борьбы». Хотя какая может быть тут борьба, если ухватить противника, особенно не за что? Были бы какие-нибудь рубашки и куртки – другое дело, а так только за запястье и цапнешь, ну или за шею, если совсем повезет. После примерно минуты полубессмысленных наскоков захватов жилистый наконец-то решился, только опять не в тему. Резво рванулся вперед и нырнул в ноги. В ноги! С его-то ростом! Дожидаться, когда он опрокинет меня на песок, я, конечно, не стал. Как только его башка оказалась в пределах досягаемости, в морду этому жиристому прилетело мое колено. А потом, уже падая, я с силой приложила его локтем по основанию черепа. И, кажется, даже услышал хруст проломленной кости. С арены я поднимался один. Противник лежал без движения. «Извини, мужик, ничего личного». «Это ты мне?» — невинно поинтересовалась Мелла. «Ты не мужик». «Вот счастье, заметил таки». Самое интересное, что жилиство судья оживил, хотя мне казалось, что уже невозможно. После двойного касания восстановителя, аура проигравшего дважды мигнула и начала пусть слабо, но все же светиться. Любопытный момент. Думаю, что за такую вот волшебную палочку не только в Империи, но и на Флоре местные скулапы душу бы продали. Да еще и сочли бы этот размен сделкой века. Оживить практически труп простым нажатием кнопки – это действительно круто. В финале, как выяснилось, мне противостоял победитель пяти предыдущих ресталищ. Об этом громогласно объявил сам судья. — Справа от меня в красном секторе Таун Молот, пятикратный чемпион первой стадии. Слева в зеленом секторе... — Как там тебя? — тихо спросил он, скосив глаза в мою сторону. — Дир. — Слева в зеленом секторе Дир-сокрушитель, новичок, бросивший вызов непобедимому Тауну. — Милостивая госпожа. Поклонился судья, сидящий напротив остоя. «Прошу разрешения дать сигнал к бою». «Разрешаю», — кивнула хозяйка поместья. Ее голос показался мне каким-то скрипучим и неживым, как у робота. «Деритесь», — прозвучала команда. Судья отскочил в сторону. Бой начался. Первые секунд двадцать ушли на прощупывание. Кто чего стоит? «Включи барьерное зрение», — приказала внезапно Мелла. Именно «приказала», а не «посоветовала». Я включил. Противник сразу же превратился в зеленую тень. И от этой тени к моей груди тянулись тонкие барьерные ниточки. На груди у меня висел суперкристалл. «Теперь понимаешь?» «Теперь понимаю». «Да, я теперь действительно понимал. Никто здесь не видел ни моей ауры, ни моего кристалла. Но каждый, кто дрался со мной, этот кристалл чувствовал и воспринимал его как меня» ведь сами они являлись в определенном смысле порождениями таких же кристаллов, только разбитых, рассеянных, преобразовавших своих владельцев в рабов, заполнивших человеческие тела барьерной энергией, только не собственной, а заемной, взятой из этого мира, собранной полностью, подчистую. А жезл, да, это было и вправду смешно. То, что на флоре все называли амулетом власти, здесь называлось восстановителем. Недолго думая, я крутанул шнурок и перекинул кристалл на спину. Чистой воды читерство. Но до чего ж эффективно? Тот, кого звали Таун, предсказуемо дернулся, воспринимая в качестве противника не человека, а его кристальное отражение. Он просто-напросто потерял чувство дистанции. И я этим мгновенно воспользовался Серия в оперкот хук слева, прямой в челюсть А после, когда соперник уже поплыл два шага назад и эффектный С разворотом вокруг оси удар пяткой по кумполу Непобедимый чемпион грохнулся на землю, словно подкошенный Несколько секунд на арене стояла гулкая тишина А затем трибуны как будто взорвались Даже не думал, что тут все такие фанатики-рукопашки Зрители орали, подпрыгивали, бросали вверх шапки Спокойной в этой беснующейся толпе оставалась только хозяйка поместья. Наклонившись к своему фавориту, она указала на меня пальцем и что-то негромко сказала. Либий тут же вскочил и махнул рукой поигрывающему жезлом судье. Тот, получив приказ, быстро подбежал к Либию и хозяйке. О чем они говорили, я расслышать не мог. Но то, что мое выступление госпожу Астоя заинтересовало, было понятно и так, без пояснений». «Ты победил и получаешь награду», — сообщил вернувшийся в центр арены судья. «Госпожа Астоя дарует тебе право выступить против двух ее лучших бойцов прямо сейчас. Ты готов?» «Да». Услышав, что он сказал и что я ответил, трибуны разразились новыми воплями, еще более восторженными, еще более кровожадными. Оба противника появились в местном аналоге октагона всего через пару минут. Те самые звероподобные конвоиры, что привели меня в клетку. «Уверен, что справишься?» В голосе Мэлла явно звучала тревога. Я неспешно встряхнул руками и перекинул кристалл обратно на грудь. «Не беспокойся, справлюсь».